Глава 5. Эдуард Петрович Денисов задумчиво смотрел на листок бумаги, лежащий перед ним на полированной поверхности письменного стола. Манфред Кнепке сдержал слово. Нанял частного детектива, который проделал огромную работу. И вот итог этой работы. Один стандартный листок с перечнем фамилий. тридцать четыре фамилии, две из них принадлежат убийцам Лили и ее сына. Какие из них? Детектив Уве Петер, не прибегая к помощи полиции, сделал невозможное. Он нашел людей, которые в то раннее дождливое субботнее утро видели машину на большой скорости, выезжавшую со стороны Визальбурга. на шоссе Зальцбург-Вена. Он методично объехал все агентства, предоставляющие автомобили в аренду, и собрал сведения о людях, бравших на прокат джип цвета мокрый асфальт. Он терпеливо искал этих людей и нашёл всех, кроме одного. Этот человек с чешской фамилией не был известен австрийским посольствам ни в Чехии, ни в Словакии. Манфред использовал свои связи и выяснил, что человек с такой фамилией в указанных посольствах визу на въезд в Австрию не оформлял. Это лишь подтвердило первоначальную догадку о том, что убийца пользовался фальшивыми документами, присвоив себе славянскую национальность, чтобы оправдать акцент. Это должен был быть человек достаточно опытный и искушённый, который знает, что по акценту почти всегда можно догадаться о том, какой язык является родным. Англичанин будет говорить по-немецки совсем не так, как француз или итальянец. Или Славенин. Пётр, отрабатывая свой гонорар, спал по 3 часа в сутки и работал с невероятной скоростью. Благо у него, как у главы детективного агентства, были помощники. В гостиницах он и не думал искать следы загадочного чеха. Если паспорт фальшивый, в нём нет отметок о пересечении границ, а в гостиницах на это, как правило, обращают внимание. Искать следовало в мотелях, где порядки куда более вольные. Ему хватило 3 дней, чтобы найти мотель, хозяин которого помнил супружескую пару с чешскими именами. Красивая шатенка с прямыми волосами до плеч и её муж, синеглазый брюнет. Очень эффектная пара. приехали в среду 13 сентября уехали в субботу рано утром так записано в книге регистрации как ему показалось они действительно чехи вроде да говорили с акцентом правда говорила в основном женщина мужчина больше помалкивал поляки Ну, может быть, откуда ему знать? А может, сербы? Может и сербы? Да, машина была тёмный джип. Нет, ничего особенного не запомнилось. Обычные постояльцы, путешествуют по стране, видно не очень состоятельные, раз остановились в мотеле, а не в гостинице. Значит, их было двое. И появились Пусть у боги, но всё-таки приметы внешности. И ещё у Манфреда укрепилось убеждение, что они русские. Если их нанял мстительный Йогенау, много лет проработавший в Москве, то они не могут быть никем, кроме как русскими. Следующим шагом было получение списков лиц с красными и синими советскими паспортами, прибывшими в Австрию в период с 10 по 13 сентября, у В. П. П.р. брал с запасом, и у бывшими в субботу и воскресенье 16 и 17 числа. На отработку списка ушло еще несколько дней. Отсекались люди явно не подходящие по возрасту, пары с детьми, туристические группы и некоторые другие категории. Наконец осталось тридцать четыре человека. На этом частный детектив УВП Петр свою работу закончил. Пришла очередь Едуарда Петровича Денисова включаться в поиски убийцы.